Как бы он ни уставал и как бы глубоко не проваливался в сон, спал свиньин довольно чутко для своего нежного возраста. И поэтому, едва в его ногах шевельнулась муми он проснулся. А ассистентка вскочила с кровати и, как была без одежды, кинулась к выходу, отодвинула засов и, распахнув дверь, выскочила наружу. Она еще не пересекла порога, а Шиноби уже занял удобную позицию — у печки с копьем в руках. Молодой человек стоял в одном нижнем белье, но уже готов был защищаться. Правда, на него никто не собирался нападать. А с улицы, из ночной тишины, слегка приглушенные туманом, до него долетели характерные звуки — рвоты. Он прислушался. «Неужели?» Да, муми рвало прямо с крыльца его дома. Как интересно, из чего бы это? Ратибур слышал, как ее вырвало три раза подряд. Он уже надел на острие копья защитный футляр, зажег лампу и сел на кровать, прежде чем она появилась. Ассистентку потрясывала. Девушка, войдя в помещение и заперев дверь, стала одеваться. Делала она это молча. «Так, подождите, муми Свиньин подошел к ней. Прикоснулся внешней стороной ладони к ее коже, на плече и на лбу. Кожа была холодной и липкой. «Что чувствуете? Расскажите!» «Не конец!» Тихо ответила она и заплакала. «Мне так не кажется!» Произнес Шиноби и усадил ее на кровать. «Еще раз вас прошу, скажите мне, что чувствуете вы!» Он снова попробовал ее лоб, а потом и спину. Вся ее кожа была покрыта холодной испариной. «Нам, Пэтмарком, нельзя есть господскую еду!» схлипывала ассистентка. «Я это знала! Но мне было так вкусно! Первый раз в жизни было так вкусно! О, меня тошнит! Это кринж!» Она вскочила с кровати и снова кинулась к выходу. Ее снова рвало, и теперь звук рвоты сопровождался звуком ночного дождя. Да разве может быть такое? Неужто организм у пытмарков не тот? Их тракт пищеварительный шалит от самой превосходной пищи? Да что за бред? Не может быть такого. В ее недомогании серьезном должна быть объективная причина. В общем, в то, что пищеварительная система ассистентки так реагирует на хорошую еду, он не поверил. И когда Муми вернулась в дом, он снова усадил ее на кровать, поднес лампу и осмотрел ее. — На коже высыпаний нет, но кожа холодна и влага липкая покрыта, обильно рвота, — констатировал он и спросил у Муми. — Болит ли ваша голова? Живот болит ли? Голова болит, я от боли проснулась, и живот начало крутить, всхлипывает она. Позвольте-ка взгляну. Он берет ее за подбородок и поднимает ей голову, подносит лампу поближе и, приподняв века, разглядывает зрачок глазное яблоко правого глаза, потом левого. Вот и сложился позу, как интересно. Полопались в глазах ее сосуды. И рота тут, и кожа стала липкой то верный признак отравления ядом, и яд этот не мудрён и неискусен, то каракатец яд обычных серых, что в малых дозах к смерти не приводит, но вкус которого почти не различить, коль специями ужин был приправлен. Она поужинала той пищей, что поначалу мне предназначалась, и пища-то отравлена была не сильным ядом, что ни долг, ни долгий, способен вызвать в организме всяком. Осталось только угадать одно. Кому же мой недуг был так угоден? «Всё, мне конец!» — меж тем рыдала Муми. Она сидела на кровати, так и не одевшись. «Мне конец! Прощайте, господин, зря я сожрала ваш ужин!» «Совсем не зря. Скажу вам по секрету, что ваша хворь предназначалась мне, и вы меня спасли!» Он подошёл к своей торбе и вытащил оттуда ларец. Отпер его ключиком и стал при свете лампы копаться в нём. «Вы лучший ассистент, что мне известен». «Да!» Она, кажется, обрадовалась на секунду и тут же снова начала горько рыдать. «И всё равно я умру! Умру уже сегодня! Это кринж! This fucking life! Уж лучше бы мне было суициднуться ещё год назад из-за ссоры в комьюнити!» «С чего вы взяли, что умрёте нынче?» Спокойно интересуется молодой человек, доставая из шкатулки нужное лекарство. «Потому что у нас канадская медицинская система!» Схлипывает Муми. «Канадская? И что же это значит? Признаться о такой я не слыхал». «Канадская медицина? Это просто...» Если больше не можешь работать, идёшь в лабораторию и сообщаешь, что ты не хочешь терпеть свое бессилие и свою никчёмность, и что тебе нужна добровольная эвтаназия. И если ты хорошо работал, то тебе будет предоставлена эвтаназия безболезненная. Слава демократии!» Она снова всхлипнула и следующие слова говорила сквозь рыдание. «Друзья с тобой прощаются!» Рыдание. Тебя сажают в бак. Снова рыдание. Туда подают газ, от которого ты приятно засыпаешь. Душераздирающее рыдание. И всё. Потом твою одежду относят прачечную. А твои башмаки передают тем, у кого нет башмаков. А твоё тело... Опять приступ рыданий. Идёт на переработку в биобак. И всё. Вот что значит канадская медицинская система. Вот, значит, какова канадская система, задумчиво говорит Шиноби. К чему лечить несчастных? И он приболел, так сразу в биобак. К чему тянуть мученье? Теперь свиньин все понимает. Да, рыдает ассистентка. Болезнь — это смерть. Болеть нельзя, не работать нельзя. «Заболел, а слаб, а слаб бак на переработку. Славы демократии!» «А как же доктора? При демократиях священных и при свободах врач следующий доступен всем обычно». «Ничего, они недоступны!» — ревет ассистентка. «Врачи для кровных господ и для тех, у кого есть деньги, а у меня их еще нет». Мне некогда было зарабатывать деньги. Я всё время работала, и моя американская мечта ещё не осуществилась. Я погибла. Умерла на взлёте в расцвете лет. А, -а, -а! Она валится на кровать и бубнит уже через одеяло. Меня тошнит. И голова раскалывается. Это какой-то крич. Слава демократии! Свиньин берёт со стола кувшинчик с водой, пару секунд думает, идёт к двери и выплёскивает воду на улицу. Потом подставляет кувшинчик под струю, что течёт с крыши, и ждёт, пока посуда наполнится хотя бы до половины. Потом он отпивает немного воды и подходит к рыдающей в одеяло ассистентке, протягивает ей несколько таблеток. Три чёрных – это активированный уголь, и одну жёлтенькую – Это таблетка от последствий отравления. Он протягивает мумий эти препараты. «Держите. Это вам поможет смерть отложить хотя бы много. Лет, может быть, на пять или на десять». Она перестаёт рыдать, поднимает голову, сначала разглядывает таблетки, потом берёт их аккуратно. «На пять? Отложим, да?» Он кивает. Канадская система подождёт, ведь кто-то должен не стирать Анучи. «Я буду стирать», — обещает она. «А это называется лекарство, да?» Он снова кивает. «Да, это лекарство». Тогда Муми одну за другой глотает таблетки, запивая их водой из кувшинчика. И он говорит ей, укладывая её в кровать. «Старайтесь удержать в себе лекарства, их действие вас скоро успокоит». На улицу дверь закрывать не станем. Вдруг в том нужда случится, так на крыльцо бегите сразу. И не волнуйтесь, буду рядом я, а вы спокойно спите. Он накрыл ее одеялом, и она простонала негромко. — Ладно, господин, посплю. Свиньин одеваться не стал, а поставил стул к печи поближе. Приближалось утро, и через дверь в комнату проникала свежесть. Копье стояло рядом, в Экидзасе лежал на коленях юноши. Он собирался поспать еще и выкрутил лампу на самый слабый свет.